Событие 26. Интервью обсудили в эфире. Все, что Егор Никишин записал на диктофон, пустили по радио. А потом корреспондент Садкович и человек с фамилией Гехт, который называл себя общественным деятелем, обсудили это в эфире. Их комментарии были едкие и издевательские. Они фактически высмеивали Никишина за его чувствительность, за его самолюбование. «Бедняга думал, что за ним присматривают. Гадал, чем он такой интересный. А тут оказалось, что никому до него нет дела», — говорил Гехт. «Таких в городе много. сектанты, например», — добавлял Садкович. Он считал, что Егор Никишин упустил возможность расспросить Бога обо всем, что тревожило умы горожан все эти годы, и просто поплакался ему в жилетку. «А кто этот вообще Никишин?» — спросил Гехт. «Да, просто алкаш», — ответил Садкович. «Ходил за Богом, и он над ним сжалился». Садкович и Гехт пытались объяснить, что имел в виду Бог, отвечая на вопросы, но признавали, что Никишину не удалось его разговорить. В конце радиопередачи они все же поблагодарили Егора за предоставленные материалы. Только они не знали, что к тому времени, как передача вышла в эфир, Егор Никишин уже висел в петле. Он повесился в квартире, где жил последний год. Перед этим он крепко напился борделевским ликером. Повешение было довольно редким способом самоубийства в городе. Тут все больше стрелялись и бросались в одну из воронок. Пистолет у Никишина был, но патронов не было. А чего он в воронку не бросился? Да кто его знает? Повесился и повесился. Чего с него взять? Никишин и записку оставил. Это были самые бессмысленные три года моей жизни. Спасибо тебе. Адресовал он ее, конечно же, Богу. Только Бог записку никогда не увидел. Он всего скорее и не знал, что Никишин умер. А узнали о его смерти, когда любопытные радиослушатели пришли с вопросами. Сначала они стояли и орали под окнами. Просили Никишина спуститься, растолковать, что Бог на самом деле хотел сказать. Будто бы Никишин знал больше других. Но Егор не откликался, и тогда любопытные стали стучать в квартиру. Никто не отвечал, люди поняли, что дело здесь нечисто и снесли дверь. Тут и увидели Никишина в петле. Когда шумутих, утих, Рыжебородый Крючев взял недопитую бутылку ликера и дал ее двум идиотам, которые любили выпить. Крючев попросил их вынуть Никишина из петли и бросить в ближайшую воронку. И чтобы молитву прочитали, все как полагается. Люди разошлись, в квартире остались только два этих идиота. Один сказал, «Ну и как его снимать-то?» Второй ответил, «А может, оно и не надо?» «Как же не надо?» – удивился первый. «Не дотащим мы его!» – отмахнулся второй. «У нас никакой тележки нет, а до воронки далеко. На себе его будем переть? Висельники в штаны делают, я пачкаться не хочу. Пускай висит, кому он тут мешает? В этом доме давно никто не живет, почти весь район пустой». «И правда», – согласился первый. «Да и кто нам этот Крючев?» «Начальник, что ли? Пускай сам Висельников хоронят! Пошли отсюда!» Так и остался Никишин висеть в петле, а эти два идиота ушли допивать его ликером.